Глава 18. Газетный киоск находился в самом здании вокзала и являл собой обычный навес с деревянными стенками. На широком прилавке стопками лежали газеты, брошюры, журналы, старые, еще дореволюционные открытки с видами природы и всевозможных достопримечательностей. Отдача самого издателя Суворина в Крымской Феодосии до швартовки парохода к причалу Железнородского речного порта запечатленного местным же фотографом. Самые свежие номера висели, как сухнущее белье, на протянутой у стен бечевке, и также прикреплялись к ней старенькими прищепками. Кёск со всех сторон обступили любопытствующие граждане. Они брали в руки печатные здания, листали их, но ничего не покупали. Для большинства это было слишком дорогим удовольствием. За прилавком томилась полная женщина лет сорока в фиолетовом, выцветшем платье. На ее голове была повязана белая косынка. В серых миндалевидных глазах застыла смертельная скука. Перед тем, как Елисеев подошел к кёску, она прогнала стайку беспризорников в живописных лохмотьях. «А ну, брысь отсюда, шкеты! Ишь, повадились у меня воровать! Я сейчас милицию позову!» Беспризорники прыснули по сторонам. Это позволило Петру встать у прилавка. Правда, пришлось немного потолкаться плечами. Женщина встрепенулась, посмотрела на него, но тут же опустила взгляд. Ей стало ясно, что это не покупатель. «Здравствуйте, я из Губрозыска», – представился Петр. Услышав название учреждения, в котором работал Елисеев, граждане стали стремительно расходиться как можно дальше от киоска. Все разом вспомнили, что у них еще много дел. здравствуйте равнодушно произнесла женщина. «Я что, чем-то провинилась перед милицией?» «Да нет». «Это радует. Тогда по какому вопросу пожаловали?» Петр подал ей список. «Скажите, пожалуйста, вы этими газетами торговали?» Каким-то чудом ей удалось расшифровать его каракуля. Изучив список, она сказала. «Да, почти все у меня были. Собственно, некоторые до сих пор не проданы. Хотите приобрести...» «Нет, спасибо», – улыбнулся пётр «У меня уже есть. Простите, вы сказали, что в ваш киоск поступали не все газеты из этого списка». «Да, не поступил вот этот номер известий». Она указала пальцем на нужную строку в списке. «Интересно, а почему так произошло?» «Наш агент из центра печати что-то напутал, и нам его не привез», – вялым антоном пояснила женщина. «А в другие киоски этот номер поступал?» «Это вы лучше у него спросите». «У него это кого?» – строго спросил Елисеев. «У него?» – это у Тимофея Ивановича Глухова. Он в столицу за газетами ездит, в специальном вагоне. «Так, так. А сейчас он в городе находится?» «Вчера из командировки вернулся. Думаю, никуда не уехал. На работе сейчас». «Понятно. Говорите, в городе он. Как его найти?» «Где губернское отделение «Центр печати» находится, знаете?» «Нет. Адресок подскажите, пожалуйста». «Странно. Из губ о таких простых вещах не знаете». «Я недавно сюда перевелся. Зачем-то стал оправдываться Елисеев». «Многого еще не знаю». «Женщина, понимающе кивнула». «Тогда как бы вам объяснить? Где губы с полком расположен, видели?» «Конечно». Тогда найдете, — обрадовалась она, — рядышком, через два дома. Будет двухэтажное здание из красного кирпича. Не ошибетесь, оно видное такое, с башенкой. Ага, видел такое. Ну вот, — усмехнулась женщина. В нем прежде госпиталь был, а год назад передали для совучреждений. Губернская печать в этом доме на первом этаже. Там на дверях висит табличка. На крайний случай спросите у кого-нибудь? Спасибо за объяснение. А, пустяк. Она поправила косынку, испытывающе взглянула на Елисеева. Может, что-то у меня купите, товарищ сыщик? Я бы, наверное, купил, да денег с собой нет. Женщина вздохнула. У всех нет. Что, стоит торговля, догадался он. Стоит, не стала запираться она. За сегодня еще ничего не продала. Время такое. Время и впрямь для торговли было не самое замечательное. Деньги дешевели прямо на глазах. На торжках и рынках процветал натуральный обмен. Елисеев знал, что когда-нибудь это изменится, но не брался заглядывать когда. Может, и впрямь еще наладит новая экономическая политика. Товарищ Ленин не должен ошибаться. Положение у него такое, что нужно постоянно смотреть вперед и заглядывать в будущее. Агент центра печати, товарищ Глухов, оказался на месте. Вместе с тощим мальчонкой в коротких штанишках он сортировал пачки газет, постоянно сверяясь с засаленной бумажкой. Был товарищ Духов, немногим старше Елисеева. Имел буйную шапку пшеничного цвета волос и тонкую полоску усиков над губами. Впавшие щеки поросли ржеватой щетиной. На узких плечах висела черная железнодорожная шинель. — Вы ко мне, товарищ! — вскинулся он. — Тимофей Иванович? — «Да, а с кем, простите, имею дело?» «Петр Елисеев, Губрозовск». «Очень приятно. Слушаю вас». «Нужна ваша помощь, Тимофей Иванович». «Даже не представляю, чем могу вам помочь», – удивился Глухов. «А вы сначала выслушайте. Там разберемся». Елисеев показал ему список газет, попросил подсказать, в какие места могли поступить все эти наименования. «Задали вы мне задачку. Позвольте свериться с записями» попросил агент центра печати. «Конечно, конечно!» Глухов снял со шкафа толстую прошнурованную тетрадь и принялся нервно листать. Елисееву показалось странным, что агент центра печати нервничает. «С другой стороны, понять его можно. Не каждый день к тебе приходит из уголовного розыска». «Угу!» – наконец откликнулся Глухов. «Кажется, что-то есть». Он снова смотрелся в тетрадь, добавил с некоторым расстройством голосе. Боюсь, вам не очень повезло. В каком смысле? Вы потеряли записи?» Насторожился Петр. «Нет, с записями все в порядке. Я человек ответственный. У меня все фиксируется», похвастался Глухов. Елисеев бросил на него недоумевающий взгляд, под которым Глухов заерзал, а его лицо пошло красными пятнами. «Просто эти газеты я отгружал в большое количество мест. Тяжело будет отыскать нужное, товарищ Елисеев». Скороговорка пояснил агент центра печати. «Ничего, трудности нас не пугают», – заверил Петр, который успел внутренне настроиться на прорву работы и, в общем-то, ожидал примерно такого ответа. «Можете для меня подготовить перечень, куда ушла эта печатная продукция?» «Если можно, с фамилиями товарищей, которые отвечают за этот вопрос». «С фамилиями, значит?» «Ну да, это возможно», – повторил просьба Елисеев. «Хм!» Можно, конечно, если у вас найдется 10-15 минут. Без особой уверенности, сказал Глухов. Я подожду, покладисто произнес сыщик. Агент центропечати уложился в обещанное время. Вот, товарищ, берите. Ничего не пропустили. Обижайте, расстроился Глухов. Ну, извините. Елисеев взглянул в длиннющий список и задумчиво почесал голову. Ого! Что, не ожидали? Понимающе протянул Глухов. Да уж, почти четыре дюжины учреждений. Такая у нас работа – наносить печатное слово широким массам. Везде хотят читать газеты, на каждом предприятии, в каждой партийной и комсомольской ячейке. А мы должны поспевать за нуждами трудящихся. Глухов остановился, чтобы перевести дух. Елисиев благодарно кивнул. Спасибо за работу, товарищ Глухов. Не за что, обращайтесь. Непременно. До свидания, товарищ. Сыщик с удовольствием пожал веснущатую руку агента центра печати Не в силах сдерживать любопытство, Петр вышел из здания и присел на груду битых кирпичей, которые были сложены прямо на улочке, развернул бумажку и принялся изучать. Ни один из киосков в списке не фигурировал. Выходит, не только и на вокзале не дождались нужного номера известий. Вот только это никак не облегчало задачу Губрозовску. Елисеев подумал, что, возможно, у эксперта есть какие-то результаты. Говоря по правде, он скорее надеялся на это, чем верил. Пётр вернулся на работу и сразу заглянул к Иннокентию Сергеевичу. «Исследовал я ваши улики», – сразу заговорил Харитонов. «Что-нибудь нашли интересное? Отпечатки, где мог, снял, внес мою картотеку. Если что, они могут нам пригодиться». «И все...» разочарованно протянул Петр. «Молодой человек, я ведь не кудисник!» сплеснул руками Харитонов. «Никто не обещал вам вот так, слету, каких-то чудес». «Да я понимаю, накиньте Сергеевич», повинился Петр. «Извините, как-то само собой вырвалось». «Вы молоды, вам простительно», добродушно сказал эксперт. «Не знаю, поможет ли это вам, но я заметил одну важную вещь. На газетах и в портфеле присутствуют следы муки». «Причем мука хорошего помола, фабричная, кустарщины даже не пахнет». «Фабричная, говорите», – задумался Елисеев. В перечне Глухова имелась мукомольная артель «Красный Октябрь», основной поставщик муки для городских хлебопекарен. Пётр решил посоветоваться с Колычевым. Тот одобрил ход мысли напарника. «Оно, конечно, не факт, что газеты оттуда к жуликам попали, но проверить надо». Кто там на Красном Октябре за распространение печатной продукции отвечает? Ну-ка, взгляни. не Некто Суруханов отыскал нужную фамилию в списке Елисеев. Знаешь такого? Впервые слышу. Пойдем, что ли, поговорим с этим Сурухановым. Они вместе направились к мукомольной артели. По дороге Колычев стал рассказывать, как на милицейских курсах у них выступал приглашенный из Петрограда лектор. Профессор, при старом режиме служивший присяжным поверенным. Важный такой из себя, толстый. Морда две моих. Бакенбарды, как у адмирала. Бородища по пояс. Одет в костюмчик с иголочки, рубашка накрахмаленная, галстук, все чин по чину. Штеблеты черненькие, узенькие и начищены так, что в них свет люстра отражается. В одной руке трубка, в другой тросточка. Пузо, как парус надутая. Одним словом, профессор. Не знаю, каким чудом его в нашу тьму таракань выманили, но да не в том вопрос. Начал он, понимаешь, свою лекцию с того, что, мол, улики – это неоправданная роскошь, доставшаяся нам от старого режима. «Чего?» – удивленно поднял бровь Елисеев. «Ты не перебивай, ты дальше слушай. Короче, улики органам правопорядка не нужны. Преступника надо припирать в стенке другими способами. Даже особый метод предложил». Ошеломляющий моральный удар называется. Берешь подозреваемого за грудки и грубо так заявляешь, что нам все уже давно известно и смысла запираться просто нет. Только хуже себе сделаешь. И заявлять это надо с особой убежденностью в голосе и свирепой мордой. Преступник как услышит такое, сразу в штаны теплую струю пустит и лапки кверху. «Что, прям так и говорил?» – не поверил Елисеев. «Ну, не совсем в таких выражениях». Там все больше в словах иностранных было, но смысл приблизительно такой. По-моему, дуракон этот профессор. Попробовал бы свой метод к чесноку, к примеру, применить, не дна ему ни покрышки. Тут хоть какую рожу скорче, толка все равно не будет, заявил Гелисеев. Вот и мы между собой так же порешали, только профессору этому ничего в лицо говорить не стали, а то бы обиделся на нашей бескультуре». Так и укатил к себе домой, считая, что мы его идеями дурацкими прониклись. Ну, и чуток погодя, я подумал, что он, наверное, издевался над нами. Пытался втюхать свой метод, как афиня, негодный товар. Только нам чуйки и здравого смысла хватило, чтобы понять это. Колычев замолчал, скрутил на ходу козью ножку и стал курить, отравляя воздух дряным самосадом. «И что, вся учеба так впустую прошла?» – недоуменно спросил Гелесеев. Нет, конечно, были другие спецы, настоящие, матерые, вроде нашего Хворостинина. Те дело говорили, но именно этого профессора я почему-то на всю жизнь запомнил. Глаза, бывает, закрою, и так и вижу его рожу толстомясую.